Драгнан Слишком много еще не было готово, когда местный звездный владыка начал действовать. Единственное, что удалось сделать пожирателям, это немного ослабить мощь выставленной против них армии. Немногие сильнейшие одаренные этого мира отказались рисковать жизнями, но это было возможно провернуть только с теми, кто не был связан с мировым источником. Их не защищала его сила. Поэтому Гвидии удалось довести нужные мысли по назначению. Правда, далось это ей очень тяжело. И вот уже два дня правая рука Драгнана не способна нормально функционировать. Гвидии нужно время на восстановление. Вот только сейчас его совершенно не было. Местный звездный владыка уже успел нанести первый удар. Альтельель связался с Драгнаном и сообщил о предательстве Халсики. И случилось это практически одновременно со вторжением на их земли армии сильнейших одаренных этого мира. Любой пожиратель был намного сильнее их, но вступать в прямое противостояние сейчас было слишком глупой затеей. Сперва необходимо было все подготовить, чтобы быть уверенным в своей победе. Город, в котором они сейчас находились, постепенно превращался в мощнейшее оружие, и питаться это оружие будет от созданного пожирателями псевдоисточника. Это оружие было направлено не на уничтожение в том виде, в котором все привыкли его представлять. Нет, это оружие было создано для того, чтобы помочь пожирателям поглотить силу мирового источника земли. Осталось совсем немного, чтобы можно было его применить. Как только это случится, Их уже никто не сможет остановить. Огромная печать будет передавать энергию пожирателям, тем, кто будет находиться в пределах этой печати. Драгнуну было совершенно наплевать на идиотов, которые сами решили покинуть отряд и отправиться осмотреть захваченные земли. Он так и не понял, для чего они это сделали. Один уже поплатился за это, хоть Альтелиель все еще был жив, но выйти с ним на связь не получилось. Вполне вероятно, что его смогли пленить, хотя Драгнан и не понимал, как подобное было возможно. Взять в плен Звездного Владыку можно, лишь вторгнувшись в его внутренний мир. А на это не был способен даже он, сильнейший из пожирателей. Но помимо потери связи с Альтелиелем, была потеряна часть континента, на которой он находился. Она вновь перешла под управление мирового источника Земли. Несколько сотен тысяч человек были потеряны для пожирателей. Блокировать связь с Халсикой пожиратели не стали, решив, что наблюдение за ним будет гораздо лучше неведения. Сперва Халсика находился в одном месте с Альтельелем, а затем они разделились, что было весьма странно. Альтельель направился к Нейфании, которая свела свое логово на севере континента а Халсика направился совершенно в другую сторону. Туда, где не было вообще ничего, и это весьма насторожило пожирателей. Они не знали, что задумал местный звездный владыка, а без Гвидии они не могли связаться ни с Нейфаной, ни с остальными братьями, что решили осмотреть континент. «Драгнан, нам нужна твоя помощь. Печать уже практически завершена, но наши силы уже на исходе. Я предлагаю...» Убить 20 миллионов человек. Полученной жизненной энергии должно хватить. Если мы этого не сделаем, рискуем встретиться с напавшей на нас армией практически опустошенными. Сообщение от Мальта пришло совершенно не вовремя. Но разведчик был прав. Сейчас они должны сохранять свои силы. Сколько времени вам потребуется, чтобы собрать эти 20 миллионов? «Для убийства вполне подойдет и та часть печати, что уже была готова, и убить эти двадцать миллионов нужно будет одновременно, иначе никакого толка не будет. Энергия должна высвободиться одним потоком, а не двадцатью миллионами разных». «Мы с Шойганом уже все рассчитали. Примерно день по местному времени, это если с учетом всех людей, уже проживающих в этом городе, и затем еще несколько часов на подготовку». Тогда приступайте немедленно. Оставалось только надеяться, что за это время никто не сможет добраться до них. Необходимо срочно возвращать Гвидию в строй. Без ее способностей Драгман был в этом мире словно без рук.